Жан вновь в особняке Делюин, с кузенами. Шарлем тот тоже вернулся. Высокий, стройный, все сулят ему военную карьеру. Зла на Жана маркиз не держит. Раз или два он даже попытался заговорить о прошлом, но Жан только улыбался в ответ и переводил разговор на другую тему. Как-то вечером, когда Жан собирался к своим друзьям-писателям, маркиз чуть вздернув голову, сказал... «Слышал, вы ли трагедию, ну а я бы на вашем месте не забывал о болезни короля». Жан тут же узнал надменный тон, каким маркиз говорил с ним всегда, даже когда они в детстве двое мальчишек-сорванцов болтали по ночам. Он весь напрягся, но ответил сдержанно, «Я подумаю». «Я познакомлю вас с моей женой», — небрежно обещал маркиз. Он собирался вступить в очень выгодный брак. Жан молча кивнул, — Хоть его подмывало ответить, а я вам дам прочесть мою пьесу. Франсуа вводит Жана в новый салон. Людей, причем влиятельных там больше, чем в особняке де Люин, В том числе бывших насельников аббатства. Говорят об угрозах со стороны короля, о том, как защищаться, о неопределенном будущем. Жан с болью думает о тетушке, но оживленная беседа вытесняет тревогу. Иной раз он приходит оттуда в трактир, бессильно поникает головой на столик и жалуется приятелям, что светские беседы по всем правилам изнуряют его не меньше, чем сочинительство. Хозяин салона, маркиз де Лянкур собирает картины итальянских художников и любит показывать их гостям. Первое время Жанна от них передергивала, он не знал, что сказать. Никогда прежде не видел он такого обилия живописных форм и красок. У него не находилось слов для всей этой пышности – Хотя когда-то, в детстве, ему нравилось сравнивать живопись и язык. Но тогда у него был скудный и скромный зрительный опыт. Пейзажи Юзеса раздвинули рамки его представлений, но незначительно. Лишь приучили видеть основную палитру. Чисто синяя, желтые плоскости, но не оттенки. Однако не оставаться же и дальше перед картинами немым. Необходимо научиться рассуждать о живописи, как обо всем прочем поэтому он попросил у Маркиза разрешение рассматривать полотна в одиночку, будто бы для Оды, которую он сочиняет. Маркиз легко на это согласился. И вот он медленно переходит от картины к картине, будто чувствуя на себе взгляды изображенных на них людей, особо пристальное внимание отдельных портретов. Надолго останавливается перед многофигурной сценой Веронезе. Потом записывает в тетради «А» смотрит на «В» В смотрит на С, С на Д и радостно угадывает в этом некое движение, сложную механику, похожую на несовпадающие векторы страсти. Отныне он сможет говорить о живописи, как о театре. Работа над трагедией продолжается. Он вводит в нее новые нюансы, пока в салоне ему не начинают настоятельно советовать заняться другим предметом — «восславить выздоровление короля». Он и так уже пропустил, будучи далеко от Парижа, рождение дофина, тем более непозволительно пренебрегать еще и этим случаем. «Справляйтесь, как хотите», — наставляет его кузен. «Но на карте стоит ваше будущее». Жан откладывает пьесу, не появляется в трактирах и сочиняет оду в сто с лишним восьмисложных строк. Беглости он не потерял, образцов не забыл, — Что-то где-то заимствует, подражает Малербу, неважно, игра стоит свеч. Он даже старается усмотреть в этой теме что-то личное, такое, что могло бы затронуть его самого за живое. Достаточно подумать, что король почти его ровесник и мог бы совсем молодым умереть. Это было бы страшно. Две недели и все готово. Нельзя сказать, что эта ода гениально, считает Лафонтен, однако цель достигнута. Со следующего месяца автор занесен в список тех литераторов, которые творят во славу Его Величества и будет получать за это 600 ливров в год. Жан вздохнул с облегчением. Если не сорить деньгами, то на эту сумму вполне можно прожить и больше ни от кого не зависеть. Счастливое событие он отмечает с друзьями, кузенами, даже Мольера приглашает выпить что-нибудь покрепче молока, наливает ему вина... Красная струя – точно кровь, скрепляющая их побратимство. Спросить, какая пенсия положена Мольеру, он не решается, но ему говорят, что Корнель получает около двух миллионов. Друзья смеются, глядя, как сползает с его лица улыбка. Новое звание обязывает. Жан должен без конца сочинять словословие. Через три месяца он пишет аллегорию, воспевающую разнообразное «достоинство государя» и получает право присутствовать при его пробуждении в замке Сен-Жермен-Ан-Ле. Подобного восторга ему и сам Господь Бог никогда не внушал. Поверх голов людей, стоящих впереди, он ловит каждое движение, впивает шорох ткани, шепот губ, а в голове теснятся фразы, хвалебные строфы и мысли. «Верно, Маркиз, увидеть он его тут, сбавил бы гонор, а тетушка разбронила бы его засуетное увлечение». Король произносит молитву, его одевают, причесывают, он пьет бульон, как простой смертный, а Жан стоит завороженный, как будто не человек производит все эти нехитрые действия, а целое государство вырастает у него на глазах. Король почти ровесник, почти брат, рядом с которым ему тоже предстоит расти и развиваться. И он, Жан, станет новым языком этого нового государства. Король не заметил его в толпе и только Мольера удостоил похвалы. На следующий день тот, не тая досады и забивая горечь неизменным молоком, рассказывал, каких усилий стоит добиться королевских милостей. Выходит, комедия портит кровь еще хуже трагедии. Жан вышел из трактира, при исполненной решимости вновь взяться за пьесу. «Вы мне поможете осилить этот замысел?» — просит он Никола. «Я вам совсем не нужен. Вы сами воплощенная дисциплина». «Нет, нужен» они обходят театры. Жан заражает своим рвением флегматичного Никола. По большей части они делают это вдвоем, так что Жан лишний раз убеждается, жизнь дала ему нового друга. Друзья смотрят много комедий. Он предпочитает Мольеровские, они правдивее, естественнее других, но бесконечное множество событий утомляет и раздражает. Тогда он начинает наблюдать за публикой. Люди хохочут во все горло без всякого стеснения. Никола замечает, что зрители трагедии ведут себя достойнее. Другая установка, другой культурный уровень, да и язык трагедии другой. Сдержанный пафос и александрийский стих, сам по себе даже такой, как у какого-нибудь кино. Филиппа кино, популярного драматурга, которого критиковали Буалу и Рассин требующий сосредоточенного внимания. Приятели встречают в разных театральных залах, одних и тех же завсегдатаев, уже раскланиваются с ними. Для Жана это плодотворное время. Он собирает драгоценный материал, накапливает впечатления и мысли, которые должны пригодиться для его затеи. Но однажды, после представления, где давали Корнеля, он вышел задумчивым и хмурым. «Не понимаю, что вас так удручает», — сказал Никола. Вы молоды, он стар, все впереди. Что? Жан и сам не совсем понимает, хотя причин немало. Ему еще надо пробиться. Трагедии играют только в трех театрах, больше двадцати представлений ни одна не выдерживает, афиши едва успевают меняться, дело рискованное, легко провалиться. Так пишите комедии. У меня не тот слог. Поработайте и переделайте слог. Не все возможно переделать. Да и не хочет он закончить, как Мольер, желчным шутом. Ему как раз и нравится в трагедии ограничения, строгий устав. На этом слове он осекся, его кольнула память. Вы можете вообразить, чтобы пьеса моего сочинения заставляла людей смеяться до колик? Нет, но посмотрите на Мольера. Он самый мрачный человек на свете, а пишет такие забавные вещи. Послушайте только. «Да, я ее люблю, хотя мои щедроты, и ласки, и добро, все предала она, но без ее любви и жизнь мне не нужна». «Школа Жун» Мольера. «И жизнь мне не нужна? Забавно, правда?» «Говорю вам, он уже никогда не напишет ничего, кроме комедии, слишком поздно, а у меня в любом случае выбора нет». Он опять, как когда-то, погружается в усердное, серьезное занятие, часами работает в одиночестве, так, как не снилось Никола. Его дни — это суровый пейзаж без цветов. Слово «устав» он теперь избегает, а говорит о жестких правилах, благодаря которым в языке возникает реакция, какой не бывает в комедиях. Реакция? Вы говорите точно химик. Вот именно. Мне кажется, трагедия раскаляет язык на таком жарком пламени, что это может изменить его природу. Этот жанр проникает в него самого, бросается в голову, как винные пары. Продолжение своих мыслей он держит при себе. По-настоящему почитают того, кто сумел заставить публику страдать, а не покатываться со смеху. Меж тем Никола, пока слушал, заснул. Братья Корнели не дают ему покоя. Не потому ли в центр своей первой пьесы он поместил двух братьев что ему не терпелось расколоть этот братский союз, запустить в него камнем. Корнель Великий — не Тома, а Пьер. Где бы Жан ни был, что бы он ни делал, это имя маячило перед ним как образец, который надо превзойти. Ну что ж, думал он, великие авторы всегда вступали в поединок. Софокл против Эсхила, Паскаль против Монтенья. Но если хочешь победить, надо хорошо изучить противника, и он действует, как его учили, препарирует пьесы Корнеля, заводит новую тетрадь, выписывает отдельные стихи и целые реплики, распределяет слова по колонкам, рисует схемы, делает конспекты и заключает, что Корнель то и дело пренебрегает правилам трех единств, позволяет себе вольности. В его системе постоянно что-то провисает, несмотря на все его геометрические построения любовь к симметрии и непременную схему. Два пути – выигрыш, потеря, а в конце равновесия и возвращение к исходной точке. Вот почему Корнель так любит антитезу. Соображает Жан, но она у него остается плоской, бездушной фигурой. Он делится своими наблюдениями с Никола, а тот не может взять в толк, к чему он клонит. Тогда, приведя несколько примеров, Жан говорит, «Антитеза необходима для симметрии», Но я хочу, чтобы она была глубинной, касалась самой сути, не только выбора, который герои вынуждены сделать в данную минуту, а их человеческого естества, чтобы в ней проявлялся конфликт, отражались терзания. «Опять вы со своими непонятными идеалами», — говорит Никола, — «однако же вы правы. Страсти у Корнеля уж очень напыщенные». Жану не нужно, чтобы его понимали, ему нужно другое чтобы ему сопротивлялись, стояли против него стеной, а он бы в этом противостоянии оттачивал свое оружие, развивал свои взгляды, в том числе на любовь. А что он может сказать о любви? Он, кому знакома, да и то не очень, только любовь к Богу. Как построить интригу на чувстве, о котором он только читал? Вылепить целую пьесу из того, что ничью жизнь не заполняет целиком – и чему ни один человек не придает такой огромной важности? Ни сам он, ни его друзья, ни принц ни король, и все-таки он утвердился в том, что главной струной, как у Вергилия или Овидия, должна быть любовь. Начитанности вполне хватит, уверяет его Никола. Он соглашается, но думает, что было бы неплохо опереться и на опыт, полюбить самому или хотя бы посмотреть со стороны. «Хотите, я для вас влюблюсь», — смеется Никола. Жан отмечает в тетради, какие стихи у Корнеля чересчур многословны, а какие, напротив, отрывисты, и перекраивает их, любое упражнение впрок, но иногда придраться не к чему, безупречно, тогда он пишет восхищенные заметки на полях. Если бы он видел в Корнеле только старшего мастера, это избавило бы его от зависти и лишних огорчений. Он вырос рядом с наставниками, они его сформировали, воспитали, хотя он помнит, что и их ему порой хотелось оттолкнуть. Но с той поры, как он покинул Пор-Рояль, все изменилось. Теперь он один против всех. С одной стороны он и его честолюбие, с другой остальные, и все они его соперники. Однажды Франсуа позвал Жана в театр, на спектакль, где его знакомая актриса играет главную роль. Жан смотрит на нее и думает, что после представления к ней можно будет подойти, даже притронуться. Слушает ее голос и уже представляет себе, как она разучивает его монолог, вбирает в память его стихи, как и любые другие, и выпускает их оживленными плотью и чувством. К последнему акту он уже одержим этой мыслью. Увидеть, как все это будет, задать исходную субстанцию и управлять ее преображением. В уборной молодой актрисы толпится множество народу. Жан только смотрит на нее, слушает комплименты, которыми ее осыпают со всех сторон. А Франсуа всех превосходит в виртуозности. И вдруг, не говоря ни слова, протягивает руку и касается ее руки. Она поднимает глаза, улыбается. Под его пристальным взглядом теряется и не находит слов. Но «Ну, если я могу ее смутить, то смогу и заставить играть, как мне нужно». С остервенением он снова принимается за пьесу. Находит, что в ней слишком много, орудует клинками. Избавляется от них. Вычеркивает добрых две сотни стихов. Искусство композиции, на его взгляд, похоже на искусство соблазнять. Один жест и даже одна пауза может оказаться действенней, чем сотни телодвижений. Перед глазами вновь и вновь всплывает красивое лицо актриса. Он еще больше упрощает схему правило. Трех единств священно, как Писание. Недаром Аристотель говорил, если театр хочет выражать душу народа, он должен быть образцом умеренности. А у Корнеля сплошь и рядом перехлесты, особенно в Сиде, как будто он ребенок или хуже, человек необузданный. Жан хочет, чтобы все в его творении было расписано прозрачно, ясно, четко и чтобы, как на карте, были прочерчены границы. Он вновь встречается с актрисой, в компании друзей, потом наедине. Держа ее в объятиях, прикидывает про себя, пожалуй, маловато ростом, зато пластично, полна груда, и ему представляется, как, вопреки естеству, стихи, которые он шепчет ей в ухо, попадают прямо в рот и наполняются мерным звуком. Он говорит ей про пьесу, она согласна помогать. Его честолюбивые планы теперь сопряжены с телом этой женщины – Он сам уже не знает, чему радуется больше. надежде на успех или предстоящей ночи любви. Да и не хочет знать. Тетушка, конечно же, прослышала, с кем он водит дружбу. Жан иногда диву давался, как быстро доходят слухи до пор рояля. Хотя и знал, что в столичных светских салонах уйма тамошних сторонников. Тетушка пугает его адом, вечным проклятием. Плачет, умоляет. Жанна бесит такая манера заботиться о спасении чужих душ. Он отвечает резко «Можете сколько угодно наводить порядок в потусторонней жизни, но не след вам вмешиваться в земные дела, поскольку мир земной вы давно уж покинули. Тот мир, в котором обитает Жан, по которому ходит, из которого черпает полными пригоршнями и никак не насытится. Она не может знать, чем он тут живет, что наверстывает». Чтобы описывать жизнь, надо в нее погрузиться, иначе получается только рассуждение в духе прикладной поэтики, как у Никола. Тактика его оправдала себя. Пьесу будут играть в бургундском отеле, в «Святая святых». Страшно подумать, как огорчится тетушка, когда узнает. Жан упивается счастьем и бесконечно благодарен женщине, которая изо всех сил хлопотала о нем. Себе в награду она взяла роль антигоны, Гений Жана привозносит до небес, но он знает. Каждый раз, расставшись с ним, она спешит в объятия других мужчин, отдается другим авторам и будет говорить им то, что они хотят услышать. Актриса есть актриса. Его терзает ревность. Плоть не любит с кем-либо делиться. Он не желает добиться славы. Ему нужно, чтобы все, кто ей служит, принадлежали ему душой и телом. Он работает с труппой, проводит репетиции, властно распоряжается. Но он еще молод, неопытен и уступает требованиям актеров. Они проходят акт за актом, и после каждой репетиции он вносит множество поправок, как будто пишет под их диктовку, иногда ему так и кажется. Из-за всех этих вынужденных изменений постановка откладывается. В пятый акт он вставил станции написал их для своей прекрасной Антигоны и очень ими горд. Она их величаво декламировала, и хотя эти стихи — общее место и не более, Жан с волнением слушал. Но прошло два дня, и ему сообщили, станцы вышли из моды, придется от них отказаться. Что ж, он оставил только три строфы, а остальные отложил, для другого раза. Он соглашается на все, однако постановку вновь отсрочили. В полном отчаянии Жан, как только может, заискивает перед антигоной. Но та все списывает на капризный нрав актеров. Что тут она, бедняжечка, может поделать? Он жалуется Франсуа и Никола, те уговаривают потерпеть, но дни идут. И в голову ему закрадывается мысль, что против него строят козни, плетут интриги. Он делится догадками с Мольером, тот подтверждает, братья Корнели конкуренции не терпят. К тому же вы питомец пор рояля, а это многих раздражает. Последний аргумент решает все. Не хочет бургундский отель и не надо. Он отдаст свою пьесу Мольеру в театр Пале Рояль. Друзья отговаривают. Труппа Мольера играет только комедии, но он стоит на своем. Неважно, в каком театре поставят пьесу, пусть не в лучшем, главное, чтобы постановка состоялась. Всему свое время». Опять работа с актерами. У здешних гонора поменьше, так что Жан, не стесняясь, дотошно разбирает каждую реплику, показывает, как надо играть. Влиять на чужое сознание, регулировать мельчайшие оттенки чувств, мимики и интонации, несказанные наслаждения. По вечерам он возвращается домой, мечтая об одном. Как завтра снова будет разминать точно глину актерские души и вылепливать их, Так делали его учителя, и, как сказано, сам Господь Бог. Ничего похожего с ним раньше не бывало, когда он ходит по сцене вслед за актерами, вьется вокруг них, не отходя ни на шаг, словно бы вносит в их души частицы чего-то нового, сотворенного им. Мужчина, женщина, царь, служанка, он внедряется в каждого.